23. Пап, что делает этот моряк? Девочка ставит видео на паузу и поворачивается. А? Что? Отец, как всегда, говорит, что закончил работу, выходит из кабинета, а сам продолжает что-то планировать и рассчитывать, копаясь в планшете. Вот и сейчас, пообещав дочери посмотреть с ней фильм, он отвлекается и вновь углубляется в работу. «Пап!» – девочка мученически закатывает глаза. «Ты опять не смотрел?» «Смотрел, конечно!» Отец часто моргает, переводя взгляд с дочери на голографический экран и обратно, и пытаясь понять, о чем идет речь. В конце концов его лицо принимает растерянное выражение. «А что за фильмы смотрим?» – сдается. «Пираты южных морей, пап!» Ты же сам предложил посмотреть кино о древних мореплавателях Земли. А, ну, конечно. Отец расплывается в улыбке. Он много раз видел этот фильм. Так что делает этот моряк? Повторяет девочка, запуская видео. На экране шторм. Судно качает из стороны в сторону. Волны свирепствуют. Вода заливается через борт. А мужчина в темном плаще с капюшоном, прикрывающим лицо, стоит на корме с фонарем в руках, периодически прикрывая луч света ладонью и снова убирая ее. Движения повторяются. Свет мигает, разрезая тьму снова и снова. Он подает сигнал «СОС», отвечает отец, «Азбука Морзы». Чья азбука? Девочка устраивается на диване рядом с родителем и жадно ловит каждое его слово. «Расскажи!» Отец вздыхает. Сейчас азбука Морзе не востребована. Он любит старину и периодически сетует, что пошел в инженеры, а не в историки. Слишком много новых технологий. Но давно, в то время, когда люди еще не освоили космос и не заселили новые планеты, азбука Морзе широко использовалась. «И что же это за азбука?» – хмурится девочка. «Это способ кодирования», – поясняет с готовностью отец. «Кодирование букв алфавита с помощью точек и тире». Так можно послать любое сообщение, например, в радиоэфире, или показать светом на расстоянии, как этот моряк. А сигнал «СОС» – это просьба о помощи. Девочка фыркая. «Пап, мне не пять лет». Я знаю, что означает сигнал «СОС». Я спрашиваю, как его подавать. Отец лукаво прищуривается. «Зачем тебе? Собралась играть в шпионов?» «Между прочим, кто-то вечно мечтает вырастить из меня разностороннюю личность». Напоминает девочка и встает. «Ну и ладно, пойду спрошу у мамы». «Да садись ты уже!» – останавливает отец, смеясь. «Сейчас я расскажу. Перемотай-ка назад». Три точки, три тире, три точки. Эта идея не оставляет меня на протяжении нескольких дней. Мне нужно подать сигнал СБ, но кроме азбуки Морзе и фонарика мне ничего не приходит на ум. Поймут ли они, что сигнал от меня? Догадаются. Они ведь отслеживают перемещения проклятых. Мысль опять норовит побежать по кругу. Осаждаю себя. Не попробуешь, не узнаешь. Остается вопрос, как все это провернуть. У Райана есть фонарь, и я его заполучу. Еще не знаю, как, обманом или просьбой, но получу. Пытаться выкрасть фонарь у Коэна не рискну, иначе моя песня может быть спета слишком быстро. И я так и не узнаю, пользуется ли СБ до сих пор азбукой Морзе. Но как подать сигнал, если банда отсыпается в светлое время суток, когда свет фонаря незаметен? Эту загадку решить не могу. Ночью у меня не будет шанса, днем – бессмысленно. Значит, мне нужно умудриться убежать с наступлением темноты, когда проклятые только соберутся выдвигаться в путь. И тогда счет пойдет на минуты. И каковы шансы, что мне удастся исчезнуть? подать сигнал и вернуться, не вызвав подозрений. Без прикрытия минимальный. Черт. Мы идем еще несколько дней, ночуем в заброшенных зданиях. Чувствую, как теряю время, но подходящего момента не выпадает. Один раз меня ставят дежурить с Куртом с самого утра, другой с Попсом среди бела дня. Солнце ярко светит в оба раза. Попасть на вечернее дежурство не получается. Что буду делать со вторым часовым, пока не загадываю. Может быть, удастся его огреть чем-нибудь тяжелым, а потом наврать, что на нас напали? Да уж, весь мой план шит белыми нитками. Швея из меня еще та. На этот раз останавливаемся в жилом поселке. Он в таком же упадке, как и другие, но здесь много домов, которых живут люди, должно быть завод неподалеку. Мои догадки подтверждаются, когда в предрассветное время открывается дверь одного из бараков, выходит мужчина с рюкзаком на плечах и удаляется по хорошо протоптанной дороге куда-то за горизонт. Наша компания не остается без внимания. Незнакомец нервно оглядывается, постоянно поправляя лямки своего рюкзака и спешит ретироваться. Даже заброшенный дом удается найти не сразу. Мы уходим на самую окраину поселения, когда наконец-то отыскивается подходящее строение. Барак покосившийся, дверь висит на одной петле, но крыша над головой уже хорошо. — Кэм на дежурство, — приказывает Коэн. Стоит костру разгореться. Разочарованно прикусываю губу, И только потом вспоминаю, что делать этого не стоит. Губа еще не до конца зажила, а я то и дело умудряюсь ее задеть. «Хорошо», — отзываюсь. «Ну ну как же заставить главаря поставить меня на вечернее дежурство?» Снова мне выпадает утро. Немного приободряюсь, только когда слышу имя второго дежурного. «Кэс, и ты!» Может, удастся что-то выведать? Разумеется, радуюсь вероятной возможности что-то узнать. Не компании же Райана в самом-то деле.